Голова пятая. Ногу вперед и локоток на пять повыше. Вот так. сих сию -ших. Три шага на меня. Сию-ших-ших. Ждон. Изогнутый булатный клинок детской сабли наследника, обиженно прозвенев, отлетел в сторону. А боярин Канышев, скупым движением отмахнувшись от его последнего удара, тут же нанес свой примерно в треть настоящей скорости. Шедон сию ших. Словно легкую пушинку, крутанув в руке тяжелую корабелу, боярин уложил ее на плечо, заученный бездомным движением кисти, отвернув от шеи тупую елмань. Не менять же ему привычки из-за того, что в руке учебное оружие. Огладил короткую бородку, поглядел, как стоит мальчик, и одобрительно хмыкнул. Похоже, его наука все же пошла тому впрок опять же из трех последних ударов царевич один отбил а от двух смог ну да подыграл ему чуток подыграл уклониться, а значит не все так безнадежно как думалось хорошо теперь дмитрий иванович поиграй ка малой сабелькой до первой спарины а потом как передохнешь еще и с копьецом потрудимся конышев мельком глянул на майское солнышко определяя время Пару минут понаблюдал за учеником, усердно повторяющим весь невеликий набор уже освоенных ударов и обманных ухваток, после чего перевел взор на недавнее пополнение. Перевел и тут же тихо вздохнул. Вот уж не было печали. — Реющий замах, Петр, ты плечом вот так. — Сши, ши! Тоненько свистнул распластанный воздух. Тогда и удар добре выйдет. Единственный сын думного боярина и большого воевода князя горбатова шуйского понятливо кивнул, продолжая срубать изогнутой дубовой сабли тонкие ветви ивника. Рядом с ним делал то же самое Тарх, сын вроде как опального окольничьего Данилы Адашева. Впрочем, без всяких там вроде, хотя младшего брата, некогда всесильного Алексея Адашева, их спасли от скорой плахи былые заслуги особенно был удачен его последний поход на крымчаков. Ох, и славно тогда их побили, да пограбили. Но от двора был отлучен и отправлен на ливонскую войну простым подручным воеводой. А там ему отрядец дали курам на смех, потому как тремя сотнями по местной коннице ни на псых как следуют, ни обороница от ворога. С другой стороны, рас сына до наследника допустили, Значит, могут и простить. Разумеется, если Адашев не только выживет, но и каких-никаких побед себе добудет. Мягче, мягче отбивай, а то в раз десницу себе отсушишь. Совет немного запоздал, потому как старшенький князя Ивана Мстиславского, девятилетний Федор как раз страдальчески сморщился, пережидая но ноющую боль в правой руке. Напротив него сверкал довольной улыбкой Андрей Шуйский, а его брат Василий повлеченно пытался достать свою тезку, а заодно и дальнего родственника Ваську Скопина-Шуйского. Ну и в самом углу небольшого дворика... А ну, охолони! Троюрдный брат его основного ученика, княжич Василий Старицкий, остервенело махал деревяшки, пытаясь отплатить другому княжечуеммену Курбскому, за увесистый удар по шелому уже второй раз подряд пропущенный между прочим отчего ему было особенно обидно вы куда смотрите артазеи плей захотели трое постельничьих сторожей помогающих бояриу следить за учебным процессом не самому же ему новые ветки вника ставить да убирать изрубленные и без того уже навели порядок но все равно виновато потупились потому как знали, случись что, никто из родителей родовитейших мальцов не будет разбираться, кто именно не досмотрел, разом всех на дыбу отправят. А вот там их уже и поспрашивают, с огоньком до да пристрастием, когда не злодейств свое умыслили, да кто в пособниках числится, и нет ли за ними еще каких грешков. Так, ты становись против Петра, а ты взамен него, «Прутняксики!» Юный крупский сияя довольной улыбкой, тут же развернулся к новому противнику, а княжич Старицкий с явным раздражением поправил шелом, перекосившийся от энергичных взмахов, и отправился вымещать поднакопившуюся злость на гибких ветках ивника. Конышев окинул малолетних учеников внимательным взглядом, отмечая первые признаки приближающейся усталости. Довольно ухмыльнулся и вернулся к своему подопечному. Вот уж кто ни разу не устал, даже наоборот, слегка прибавил скорости. Что же, значит, пришла пора подобрать ему клинок потяжелее. Два шага на меня. Ждон, жи, ждон. Лениво атакуя и аккуратно отбивая детские удары, боярин терпеливо ждал, пока наследник запыхается от взятой им скорости. Ничего особенного, конечно. Удар, отбив, ложный мах с переводом в ноги, опять удар, слегка чиркнувший по выставленной вперед ноге. Ммм, несложный финт, в конце которого прозвучал легкий булатный звон, еще пара ударов, и Боярин сам отошел назад с интересом разглядывать царевича. Повод для такого интереса у него был, причем маленький И еще на первом занятии он выяснил, что саблей будущий царь Владел откровенно плоховато, даже, пожалуй, неплохо, а вообще никак, словно бы и не учил его клинку с пяти лет опытный в воинском деле дядька. Хм. Царствие ему небесное и вечный покой. Да, конечно, Аким помнил о долгой болезни Дмитрия Ивановича, но даже так, хоть что-то, да должно было остаться у отрыка от прошлой науки. Тем более, что царевич, как ученик, был, ну, просто диво как хорош. Руки длинные, запястья сильные. Сам сообразительный, старательный, не капризный, чего он в тайне очень опасался. И с такой выносливостью, что аж завитки брали. Особенно вспоминая себя в таком же нежном возрасте. Еще раз. Сью-жин-динь. И теперь вот, как выяснилось, еще и глазастый потому что такой низовой отбив он ему еще не показывал. Зато тот сам мог его увидеть, когда они с десятником постельничьей стражи чуток позвенели клинками, разгоняя застоявшуюся кровь. Неплохо. Канышев вновь отошел назад, вскидывая корабел на плечо, и еще раз оглядел ученика и сделал знак помощникам, чтобы они поднесли от руку легкую детскую рогатинку. Готов, Дмитрий Иванович? а если саблей наследник владел весьма посредственно то с копьем был очень хорош загудел засвистел в воздухе наконечник из мягкого железа пробуя на крепость левое плечо бедро голову правый бок ноги боярин же аккуратно отмахивался время от времени подправляя то или иное движение и делая мелкие замечания пока вместо очередного укола царевич как то Несуразно крутанулся на месте и очень шустро махнул копьяцом сверху вниз. Ту-крак, шляп. На утоптанную землю упал изрядно погнутый наконечник с торчавшим из втулки куском обломившегося древка. Сам мальчик сунулся вниз, неловко упав на колени, а его наставник довольно заулыбался, вкладывая саблю в ножны. «Хорош, ай, хорош удар получился!» было бы доброе железка на копьеце так и лег бы озень подскочившие помощники сняли с поднявшегося на ноги царственного отрока с шеломом легкие наручи а на отходе еще и подобрали сломанное ротовище. получив столь ясный знак к окончанию занятий довольно загомонили остальные ученики бросая свои деревяшки прямо на землю тут же рядом с ними возникли слуги принимающие на руки плотные стеганки вспыхнул и сразу угас короткий спор кому первому освежиться поднесенным следника квасом. собственный спорт как такового не было Отпрыски многочисленного клана шуйских сразу продемонстрировали свою сплоченность оттеснив от большого кувшина всех остальных а затем явили свои же внутренние разногласия когда братья андрей и василий дружно ноили на представителя старшей ветви рода, семилетнего Василия Скопина-Шуйского, которого тут же поддержал двенадцатилетний пётр после чего, собственно, как и обычно, дело закончилось ничем. Вслед за клановой четверкой испил недовольный Василий Старицкий. По знатности рода первым должен быть он. Затем, как следует, приложился княжеч мастиславский После него вдоволь утолил жажду Курбский, оставив безродному Адашеву всего пару капель на самом донышке. Ему и того достаточно. Не показывая обиды, Тарх облизнул сухие губы и тихонечко отошел в сторонку. А наблюдающий за всей этой картиной Дмитрий мелкими глотками допил квас, чуть подумал и протянул стаканчик своему стольнику, держащему на руках личный царский кувшинчик. Тут же получил потяжелевший от янтарно-золотистого напитка стакан обратно. Тряхнул, растрепавшийся гривый волос и, не повышая голос, позвал. Адашев встал, как вкопанный Федор Мстиславский, до этого шагавший вслед за тесной компанией шуйских. Притормозил идущий рядом с ним княжич Старицкий. Заинтересовался вдруг остатками недорубленного ивника Семен Курбский. «Пей. Изрядно удивленный и обрадованный, до этого дня старший из царевичей сверстников предпочитал не замечать или глядеть как на пустое место. Тарх со всем почтением принял обычный деревянный стаканчик. Одним махом выдал его содержимое и с низким поклоном вернул. Своё место он знал очень четко. «Благодарствую, Дмитрий Иванович». Чуть улыбнувшись в ответ, наследник перебросил стаканчик в руки стольника, затем едва заметно кивнул настоящих невдалеке от него княжат, буквально прожигающих завистливо раздраженными взглядами юного Адашева. Терпение есть добродетель мудрых. Опять тряхнул головой, убирая тяжелые пряди с лица, и зашагал к теремному дворцу, сопровождаемый сразу двумя постельничьими сторожами. А за его спиной озадаченный тарх пытался сообразить, что именно ему сейчас сказали. Дмитрий же шел и наслаждался теплым майским солнышком и легким ветерком, мечтая о хотя бы небольшом загаре, а заодно думал о родовитых детях, коих ему настойчиво подсовывали в качестве сотоварищей по занятиям и играм. Даже очень настойчиво, ибо думные бояре и князья заранее беспокоились о благополучии своих родов Разными путями, желающих-то было с превеликим избытком, подводя старших сыновей поближе к наследнику престола Московского, а младшеньких пристраивая в свиту уже к царевичу Ивану. Мало ли как жизнь повернется. Опять же, чужаков да худородных всяких не допустить до власти. Тоже не последнее дело. место у подножия трона да на лавках боярской думы ой как мало. Бывает и своим не хватает. Одна только проблема была у искушенных во всех и всяческих интригах придворных. Первенец великого государя вел себя так, будто у него и вовсе никакой свиты не было. То, что не разговаривал с ними, еще ладно, всем известно, какой он молчен. Но ведь наследник даже и не улыбался в ответ на шутки и разную детскую кутерьмо. Равнодушно отворачивался, когда ему предлагали позабавиться с луком. Поиграть в бирюльке или там в лапту. Не судил местнические споры среди ровесников. Да он вообще никак с ними не общался. Представляю, какая волна пересудов и слухов пойдет после сегодняшнего. Как же сам подозвал и угостил, да и Адашева, поди теперь не только, от кувшина с будут оттеснять. Вообще все подходы ко мне перекроют. Так сказать, во избежание. На самом деле огорчение высшей московской знати насчет того, что их детей не замечают, было не вполне справедливо. Давно уже и заметили, и оценили, и даже определили основные личностные черты, составляющие самую суть характера. Да что там, их уже даже поделили на две неравные части. В первую вошли все тот же Тарх, Петр Горбатый-Шуйский, Федор Мстиславский и Василий Скопин-Шуйский во вторую сын будущего побегушника и предателя князя Андрея Курбского и оба брат Шуйских и совсем отдельно стоял троюродный брат княжич Старицкий, насчет которого были определенные сомнения Дмитрий Иванович на подходе к дворцовому крыльцу его окликнул окольничий и оружничий Лев Салтыков Прими небольшой дар не побрезгуй Служка выскользнувшей из-за спины хранителя и распорядителя царской оружейной казны, с низким поклоном передал одному из постельничих сторожей завякнувший металлом сверток. Тот, в свою очередь, глянул на царевича, после разрешающего кивка в три движения раскидал в стороны грубую холстину, и тут же чуть-чуть наклонился, демонстрируя наследнику перевязь, в кармашках ножных которой покоились девять одинаковых швырковых рыбок из полосатого дамаска вытянутые жало узких лезвий, короткие рукояти обмутанные грубым витым кожным шнурком отличный баланс. Чем старше становился наследник, тем взрослее и дороже становились и его игрушки. Кстати, ценность им добавляло еще и то, что вручить подарок пришел лично оружничий вместо того чтобы прислать его как и было заведено, с одним из своих людишек. Впрочем, никакой загадки этому и не было. окольничий помимо всего прочего, был счастливым отцом сразу трех сыновей. И если его старшенький уже два года как ходил в рындах, а младшенький еще жил на женской половине дома, то средний сын как раз подходил по летам, чтобы дополнить собой свиту первенца великого государя. Ну, или стать ближним подручником Начав службу при будущем царе с выполнением мелких поручений. Невелик труд изредка стремя поддержать, выдрать из мешка сеном меткие стрелы довернуть да их в колча наследники. Зачем иным сбегать, да мало ли, зато всегда на глазах, всегда при деле, а со временем и рядом с троном. Благодарствую. Мимолетно прикоснувшись к одному из ножей и обозначив тем самым, что подношение принято, Дмитрий кое-что вспомнил, кое-что, о чем он давно уже подумывал, выгадывая удобный момент. Как раз вроде нынешнего. Уверенным движением руки, забрав с пояса постельничьего сторожа боевой нож, из-за чего тот едва заметно дернулся, он подошел к Салтыкову, весьма разочарованный неподдельным равнодушием, с коим приняли его дар, между прочим, не только красивый, но еще и очень дорогой, Оружничий едва заметно насторожился, одновременно сделав немного вопросительное лицо. «Нет ли у тебя похожего, но лучше?» Осторожно приняв небольшой клинок с едва заметно потертой рукоятью, придворный немного повертел его в руках, одновременно пытаясь понять, что именно от него желают услышать. как быть есть, золотым узорчим на ножнах с драгоценными каменями на рукояти. Не то, просто хороший нож. Найдется и такой, Дмитрий Иванович. Забрав клинок назад и неожиданно ловко перехватив его за лезвие, царевич отвел руку назад, и подоспевший дворцовый страж тут же бережно забрал свое оружие. А девятилетний мальчик немного наклонил голову, спокойно разглядывая взрослого и изрядно умудренного жизнью боярина, помолчал а затем слегка отстраненно произнес я помню как ты присягал мне на верность салтыков поперхнулся воздухом впадая в кратковременный ступор действительно такая присяга имела место восемь лет назад когда иван васильевич тяжко занедужил так тяжко что никто уж и не верил что он оправится и встанет со смертного одра великий князь тогда потребовал отомские бояры ближнего круга присяге своему шестимесячному сыну. Многие отказались, еще больше было тех, кто поглядывал на Андрея Старицкого, видя в нем следующего великого князя, а вот он и еще некоторые из избранной рады беспрекословно прошли крестное целование на верность. Потом, потом государь неожиданно для всех выздоровел и сомневающиеся тут же передумали. Вот только уже было поздно не стала между ними и царем прежнего доверия, и милостливая царица-заступница Анастасия тоже перестала печаловаться об опальных боярах до да князьях. Надеюсь, Михаил будет так же хорошо служить мне, как ты сам, моему батюшке. Ажужничий невольно дернул головой под удивительным властным взглядом необычных ярких синих глаз, словно сама собой мелькнула мысль. Царская кровь! И только потом пришло изумление. Наследник знает имя его среднего сына. Провожая удаляющегося царевича почтительным, причем без всякого притворства, поклоном, Лев Андреевич стряхнул непонятную одурь, а скорее оторопь, и прямо на месте стал прикидывать, как пловчей, представить Мишку его будущему повелителю. Собственно, самое простое это подождать, пока он опять будет возвращаться со своих воинских забав. Опять же, повод хороший имеется. Малец поднесет Дмитрию Ивановичу тот самый боевой нож, на который ему так недвусмысленно намекнули. Боярин, полностью ушедший в свои мысли, даже не замечал, как за ним следят с одной из открытых галерей теремного дворца. Синие глаза сияли холодным любопытством. Длинные ухоженные пальцы привычно откинули прочь от лица непослушную черную прядь. Хорошо же я загрузил Салтыкова. Стоит на солнце, да в одну точку пялится. Как там, молодые говорили, в прошлой жизни, полный разрыв шаблона.